Хотя высшие классы в основе своей, вероятно, были коммерчески заинтересованными в начинаниях киевских князей, значительная часть населения оставалась довольно индиферентной Здесь мы видим традиционный контраст между городами и сельскими общинами. Более того, некоторые из племенной аристократии с подозрением относились к киевскому империализму. Итак, князь Олег и его непосредственные наследники имели перед собой двуединую задачу – организовать свое государство и возглавить собственные завоевательные кампании. Каждая задача была сама по себе огромной. В дополнение, во внешней политике внимание киевских князей было волей-неволей разделено между Византийской империей и Хазарским каганатом. Любая из этих проблем требовала всю полноту усилий киевских властителей и широкие ресурсы. Как обнаружилось в последующих событиях, у князей не было достаточной силы для ведения войны на два фронта. Против Византии и против восток. Святослав подошел к успеху ближе, нежели любой из его предшественников, но перестарался и закончил неудачей. Однако его победа над хазарами имела судьбоносные последствия для Руси, поскольку надлом хазарского каганата открыл ворота для печенегов, за которыми последовали тюркские племена из Закаспийского региона, и ни сам Святослав, ни его последователи не имели достаточной власти, чтобы остановить тюркский поток, устремившийся в Черноморские степи. Второе. Первый успех. Олег. Около 878 года Олег, первоначально властитель Новгорода, захватил Киев и в конце концов установил свою власть в Южной Руси. Смотрите «Древняя Русь». Скорее он, нежели его новгородский предшественник Рюрик, может считаться первым скандинавским князем, ставшим монархом всей Руси. Именно по этой причине личность Олега оставила более глубокий отпечаток на исторической памяти русского народа, нежели персона Рюрика. В русских летописях, равно как и в устной традиции, Олег известен как вещий, далеко глядящий, мудрый, святой. Эти эпитеты кажутся происходящими от игры со значением имени в скандинавском варианте. Хелги, первоначальная скандинавская форма имени Олег, означает «святой». Русское прилагательное «вещи» является таким образом ничем иным, как перевод от «хелги». По-норвежски «вещи Олег» именуется «хелги». В русской традиции Олег прославляется как мудрый правитель и удачливый воин. Он в особенности почитался за свой ум во взаимоотношениях с врагами. История доносит до нас, что после победоносной кампании против греков, которая привела его к вратам Константинополя, греки начали переговоры, послав ему изысканные яства и вина. Быстро сообразив, что к чему, Олег отказался отведать угощение, подозревая, что пища и вино, возможно, отравлены. После этого греки оставили уловки и приняли условия мира. Последнее сказание об Олеге, повествующее о его смерти, противоречит его репутации прозорливого человека. Согласно легенде, популяризированной Александром Сергеевичем Пушкиным в его великолепной поэме «Песня о вещем Олеге», князь был предупрежден кудесником, он примет смерть от своего коня. Под впечатлением этого пророчества он постарался не ездить на нем. Позднее, когда ему показали скелет коня, он наступил на него, пренебрегая предсказанием. В ту же минуту из останков выползла змея, и ее укус оказался смертельным для Олега. Легенда с очевидностью назидательна.